Глава четвертая Ведя Ви на корабль, я надеялся, что все недоразумения разрешатся. Увы, поговорить нормально нам пока не удавалось, а нужно. Я должен объяснить, почему повел себя именно так. Хотя лгать Ви не хотелось, придумывать нелепые отговорки тоже. Но что, говорить правду, что я испугался, словно мальчишка решил идти наперекор судьбе, Подозрений побольше, уколось побольнее. Не понимаю, что произошло в тот момент. Словно пелена перед глазами выросла. Не хотелось мыслить логично. Хотя эта самая пелена встала, как только я ступил на берег родного королевства. И ведь знал же, знал, что через какое-то время вынужден буду вернуться, взять опеку над Альфредом, продолжить дело своей семьи. Смотреть на королевство и понимать, что там, наверху, Боги играют в игры, бессмысленные, порой жестокие, но только для нас, для их созданий. Кто-то считает, что мы — дети богов, но разве с детьми так поступают? Разве позволяют убивать, калечить, ломать судьбы? Я стоял в кабинете и смотрел на улицу. Передо мной столица славного королевства, некогда одного из самых успешных. Сейчас же с помощью жрецов разрушено было многое. Нет. Я любовался не на развалины. Те же дома, те же парки. Дворец специально строили не посреди города, а в отдалении, на холме, чтобы из окон было видно, как и чем живет народ. Так вот, передо мной все те же дома, на которые я любовался маленький, приходя в кабинет к отцу. Любовался видами с бокалом вина, когда стал старше, и прикрывал спину брату. Не смог, не получилось убедить упрямца воспротивиться судьбе. Может, тогда и не пришлось бы сейчас ломать голову, как из разрухи вновь воссоздать державу. Где-то там, на окраинах, собирались люди, желая изменить власть. В основном это были те, чьи семьи были разбиты, вынуждены ссылкой. Три года прошло. Ждут ли те, кого выгнали из человеческого королевства, воссоединения? Живы ли? Ведь не каждому было куда возвращаться, а приходилось еще и детей с собой уводить, потому что слишком явно принадлежность к иной расе. Ви появилась, как всегда, неожиданно, хотя я и ждал. Недоверчивый взгляд, и тут же мягкое прикосновение ладони, она дала мне шанс. Маленький, единственный с условием, что мы начнем все сначала, и больше права на провал у меня нет. И поцелую на прощание, будоражущая кровь. Только стоило отпустить Ви. как очарование испарилось, сменившись страхом. Я — капитан корабля, смело идущий в самый центр шторма. Боюсь потерять ту, что стала так дорога за какие-то несколько дней. Ее и Альфреда я обязан охранять, ограждать от неудач. А как, если во дворце их оставить нельзя? Только отправив в летнюю резиденцию, где нет толком ничего. Как только вернулся в кабинет, тут же достал папку из тайника. Да, в это место жрецы не заглядывали, просто не знали, что в стене есть проем, который открывается с помощью некой комбинации нажатий. Раскрыв досье, я мельком просмотрел информацию и с насмешкой посмотрел на портрет. — Лис ты, Агафон, старый хитрый лис. Не бросил принца. Помог Ви. И как же тебе было сложно смотреть, как твою любимую забирают. — Долг. Страшное слово, требующее таких же страшных решений. Ничего. Вернется жена, жизнь войдет в русло. К счастью, не успели наши партизаны, как их прозвала Ви, побывать в лапах палача. Рафаэль негромко сказал я в пустоту, зная, что буду услышан. Секунда, две, входная дверь отворяется, впуская неприметного мальчишку, слугу, у здесь слишком много. Я пришел вам помочь. Позволите? Позволяю. Усмехнулся я, вспомнив, как мы придумали именно такую кодовую фразу. «Сообщи Дарью, что я жду его. Жду сейчас». Слуга поклонился и растворился, стоило сделать бесшумный шаг назад. Пока ждал старого друга, перебирал бумаги, гадая, с какой же стороны подойти. Первым указом, который выйдет, как только на совете убедятся, что Альфе жив и здоров, будет арест всех тех, кто подозревается в предательстве короны. К сожалению, казнить всех не получится, даже арестовывать будем немногих. Просто нет повода, они жили, полностью подчиняясь законам жрецов. Этическая сторона вопроса в суде не рассматривалась, а за подозрения не казнят. По крайней мере, не казнят показательно. То, что по столице, как и по всему королевству, прокатится волна убийств – факт. Я не собираюсь оставлять предателей за спиной, тем более у меня есть люди, способные сделать чисто и быстро. Список оказался слишком длинным для несчастных случаев. Придется обращаться к гильдии убийц, который выполнит заказ, подстроив как ограбление. Спустя пару часов в дверь постучали. «Входите», — буркнул я, откладывая листок. «Ваше Высочество, я прибыл». Я поднял голову и посмотрел на Дария, безучастно уставившегося в окно. «Завтра отправляйтесь в летнюю резиденцию», — тихо сказал я. «За Альфреда и Виолетту?» Отвечаешь головой, как, впрочем, все вы. — Дан, ты же понимаешь, что это слишком? — горько спросил друг, опускаясь в кресло. — Отправь других. — Ты в своем уме? — воскликнул я удивленно. — Не спорю, я могу найти стражу получше, не обремененных семьей. — Ну что, Виолетти теперь всю жизнь с вашими детьми нянчиться? Что? — недоуменно переспросил Дарий. — Но как? — Что как? — повторил я за ним. — Детей оставили? — Оставили. Воспитывать кто должен. Виолета только за до дожалование получает. А там еще девять детей. — Девять. — прошептал Дарья, словно в трансе. — Так они живы? — У меня дар речи пропал от удивления. Эти скоты не пытали команду. Они просто раздавили их, сообщили, что детей убили. И не признались люди Дарья, только потому, что на них висел долг. Они жили, думая, что семьи больше нет. Наследники погибли... Но и мысль не возникло просто уйти из королевства. «Живы!» — кивнул я. «Во всяком случае, когда Виолетта отправлялась сюда, а это было вчера, все были живы. Поэтому у Рафаэля возьми пару колец и отправляйтесь в замок. Только завтра вместе с подопечными». Я дотянулся до графина и разлил по бокалам вино. Пить не хотелось, но другу это сейчас просто необходимо. Даже представить себе не могу, какое горе настигло их и какое облегчение и радость... Испытывает Дарья сейчас. Вот бы и мне испытать нечто подобное. Однажды вернется брат, и все станет как прежде. Но сказкам не место в реальности. Ночь выдалась плодотворной, списки составлены, приказы подписаны. Осталось одно нерешенное дело. А именно, суматохи я так и не успел поговорить с графом. То, что жизнь его теперь не будет сладкой, он уже должен был понять. Но как граф объяснит свое поведение? Отдав приказ страже притащить учителя в кабинет, я вернулся за стол. Пора вспоминать, что значит стоять во главе, отринув собственные интересы. Прибить графа — одно из основных желаний, но стоит все сделать по закону. А для этого пора вспомнить древний свод законов, в который и входит раздел о королевской семье. Неприкосновенность особ королевской крови была всем и так понятна, но не касалась учителей и тренеров. Сложно научить принца держать меч в руках, как полагается, ни разу не одолев, как и тактикам дальнего ближнего боя. В давние времена, когда я писался этот свод, детей учили родители. Все, начиная с грамматики, заканчивая ездой на лошади, дети узнавали от предков. Со временем короли начали нанимать учителей, а свод законов попросту забылся. Конечно, никто не смел наказывать ребенка физически, все же можно было и головы лишиться. И сейчас будут бояться. А граф пользовался возможностью сделать хоть какую-то пакость королевской семье. Ну что же, теперь моя очередь делать пакости. — Ваше высочество, граф Заранов прибыл! — Донесся голос стражника. — Заводи! — буркнул я, откидываясь в кресле. Граф только ступил в кабинет, как тут же склонился, едва не задев макушкой пол. — Доброй ночи, ваше высочество! — подобострастно начал граф. — Подойди. Ледяным тоном скомандовал я, намеренно не предлагая присесть. Пусть стоит, словно провинившийся ученик. Я спокойно сидел в кресле и внимательно смотрел на Заранова. Молчал и смотрел, заставляя того нервничать и ёрзать. Если сначала граф и пошевелиться боялся, даже дышал через раз, то спустя несколько минут он начал переминаться с ноги на ногу, чесаться и оглядываться. «Знакомься, я кинул на стол копию древнего свода законов». Именно ту страницу, где значилась неприкосновенность королевской семьи, абсолютная. По идее, устрою я сейчас резню прямо на центральной площади. В мою сторону даже покоситься не смогут. Мою судьбу могут решить только на совете. И нет, не наш совет, а совет глав соседних королевств. На самом деле, достаточно сложная процедура, проводимая всего раз. К совету правителей должен обратиться Совет Королевства с прямым доказательством нарушений со стороны короля. А там уж как решат. В большинстве случаев решали не в пользу короля, потому как прийти на Совет Владык с заведомо ложной или недостоверной информацией дураков не было. Совет Королевств и сам неплохо избавлялся от неугодных правителей. «Это...» — граф поднял на меня растерянный взгляд. «Я такого никогда не видел». — Конечно, не видел, — подтвердил я, — потому что, когда все учились, ты безбожно прогуливал. Но я не об этом. Теперь вот на основе этих строк я ткнул пальцем в нужную строку «Объясни, как ты обучал наследного принца нашего королевства? Чему научил? На что следует обратить внимание?» Я говорил абсолютно спокойно, внимательно задавая вопросы. Граф чувствовал подвох, но сказать точно, где именно, не мог. Знал, что лезть на меня, в отличие от жрецов, не действует, а по-другому он не умел. Можно было бы свалить все на Альфреда, что Заранов и попытался сделать. — Ваше Высочество, принц нью в даже в некоторой степени ленив. Не хотел слушать уроки. Приходилось прибегать к более серьезным мерам. Всех наказывали их учителя. У Альфреда остались шрамы на спине. Тихо сказал я. — Ты нарушил? — Главный пункт закона, в котором указано, что королевский наследник неприкосновенен. Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен тебя казнить. — Что вы хотите? — спустя минуту спросил граф, поняв, что в ином случае с ним бы не разговаривали. — Я хочу знать все, — тихо сказал я, — в том числе и приказы, которые тебе отдавали. Заранов заговорил. «Даже, я бы сказал, запел, словно соловей, рассказывая много чего интересного. Ни нового нет, это все я знал и так, но мне нужны доказательства. Увы, жрецов просто убить не получится. Можно, конечно, но на их место придут другие, ставленники, подобранные по своим убеждениям, и ничего не поменяется, увы. Значит, надо убрать самих жрецов, доверить им храмы и убрать подальше от дворца». Менять старый уклад всегда сложно, но для того, чтобы двигаться вперед, это необходимо. Повторишь все это завтра на совете. Тихо сказал я, слово в слово, что рассказал здесь. И тогда я тебя отпущу. Можешь уехать из королевства, можешь остаться, мне не важно. Главное, не приближайся ко дворцу. Никогда. Понял? Ну, а меня ведь убьют! Взвизгнул насмерть перепуганный граф. — А ты не трепи языком! — рыкнул я. — Ты будешь под охраной. После совета тебя отвезут, куда скажешь. — Меня не тронут? — пискнул граф. — Я не отдам приказа на казнь или убийство. Можешь быть спокоен. Граф встал, низко поклонился и вышел. — Рафаэль, тихо позвал я хамелеона. Завтра узнай, куда двинется граф и передай точку назначения герцогу Лерейскому. Рафаэль кивнул и скрылся, растворяясь в темноте. Я лишь довольно усмехнулся. Я обещал не трогать графа. Но кто сказал, что я не поделюсь знаниями с кем-то другим? Герцог очень давно хочет уничтожить графа, но не может, пока тот под защитой жрецов. Сейчас же, в общем, Лирейский с радостью отомстит Заранову за загубленную дочь. Но это уже не мои проблемы. Утро я встретил, перебирая документы. Когда раздался стук, а следом тихий голос секретаря, объявляющий о начале совета, я лишь кивнул. «Ничего, подождут. Сейчас важнее подготовить все так, чтобы не к чему было придраться. Виолетта и Альфред уже должны быть готовы. Еще вчера я приказал подготовить наряды». «Узнай, готовы ли няня и принц», — тихо сказал секретарю. «Все должно пройти идеально. Только в этом случае произойдет сразу несколько событий». Я провел рукой по конвертам, лежащим передо мной, три сценария действий в каждом распоряжении в зависимости как пройдет совет еще одно письмо я отдал Дарию на случай если меня решат обвинить в предательстве увы но тогда это будет означать одно казнь мою а следом на плаху пойдет и альфред ви тоже не обойдут стороной тогда Дарию придется вскрыть конверт рафаэль забери письма и действуй по инструкции я дам знать какой из конвертов следует открыть затем без тени сомнений Я поднялся с кресла, поправил камзол и взял папку. Что же, поиграем. Но, видит боги, мне легче пережить нападение пиратов и жуткий шторм, чем один единственный совет. Раздался негромкий стук, вернулся секретарь. Что же, значит, все готово. Пора начинать. Я вошел в зал совета с высоко поднятой головой. Мельком отметил, что жрецы тоже присутствовали. Интересно, у них есть что-то на меня или просто решили послушать? Судя по довольным взглядам, что-то было. Нет, я не нарушал основных законов, а сидеть в королевстве мне не надо было. Это прерогативы только для наследника. Но мало ли что, даже подлог можно было совершить. На что только не пойдут эти люди, чтобы удержаться на плаву. А то, что их будут топить, они не сомневаются. «Доброе утро!» Я занял место и раскрыл папку. «Сегодня я собрал всех, чтобы обсудить некоторые вопросы», связанные с неуемной властью жрецов в нашем королевстве. А также хочу подвергнуть сомнениям правильность решения закрыть границы, отрезая нас от соседних королевств. — Ваше Высочество, вчера мы закончили на другом моменте, — ехидно заметил Амаран. — Кажется, вы были готовы предоставить доказательства того, что юный принц жив и вовсе не похищен сумасшедший. Совет промолчал, но уставился на меня выжидательно. — Ну что же? «Начнем с демонстрации». «Я помню. Секретарь. Пусть его высочество и няня войдут». Секретарь кивнул и вышел, вернувшись спустя минуту. «Графиня Демидова и его высочество Альфред Дириан Айратский». У меня дыхание перехватило, когда я увидел Вию. В этом струящемся платье глубокого синего цвета она не шла, а словно плыла. Волосы, собранные в высокую прическу, открывали тонкую длинную шею. Красивая, гордая, словно сама богиня сошла на землю, дабы осчастливить нас одним своим видом. С трудом отведя взгляд, я проследил за реакцией совета. «Со жрецами и так все ясно, там, кроме ненависти, ничего нет, а вот совет. От спокойных до восхищенных, но презрительного вроде нет ни одного». Понятно, что восхищаются в основном молодые, а вот господа, что сели в эти кресла еще при моем отце, уже давно не смотрят на внешность. Не потому, что не могут, а потому, что для них работа уже давно потеряла гендерную принадлежность. Совет будет оценивать ум, манеры, но никак не картинку. — Ваше Высочество, присядьте в кресло по правую руку. Мягко, но настойчиво скомандовал Амрад. — А вы, юная леди, подойдите ближе. Нам хотелось бы задать вам несколько вопросов. Кресло, да даже стул Виолете не предложили. Не потому что жалко или не было. И унизить, заставляя стоять, словно провинившуюся ученицу, мысли не было. Ее оставили стоять, чтобы вывести из равновесия, посмотреть, как она поведет себя в экстремальной ситуации. Ви легко кивнула и смело приблизилась к столу. Она не нервничала, оставаясь абсолютно спокойной. Представьтесь, снова Амрат. Видимо, совет передал именно ему право задавать вопросы. Как самому старшему и уважаемому человеку. «Демидова Виолетта Игоревна, 30 лет», — звонко ответила Ви. «Здесь представляюсь как графиня Демидова». «Скажите, как Амаран Берхельхов вас нашел, и почему вы согласились на должность няни, не имея опыта и собственных детей? Вы же знали, на какую должность вас приглашают». Господин Берхельхов подошел ко мне на улице и предложил место няни для маленького ребенка. Я согласилась, потому что посчитала мужчину не в своем уме, так как на земле уже давно нет принцев, королей и королев. То есть вы не знали, что соглашаетесь на реальную должность? Почему не отказались, когда господин Берхельхов явился за вами? Мне не дали выбора. Как вы, наверное, знаете, в моем мире нет магии, так что появление господина-жреца Я восприняла как прорыв на частную собственность. Поэтому хотела просто вызвать полицию. Но попали в портал. Принудительно. Что вам предложили за должность? Возвращение домой и крупную сумму денег купюрами, которые котируются на земле. Я лишь удивленно приподнял брови. Вот же жуки хитрые. Знали, что не смогут вернуть Ви домой. Но все равно выставили такие условия. Интересно, что ей бы отдали деньги, только вот ими у нас... Нигде не расплатишься. Умно, и договор в силе, и казна цела. Но вы внесли в договор свои условия. Зачем вам автономия в графстве? Сложилось впечатление, что мальчик находится в опасности. Намеки, что сквозили в словах жрецов, напугали меня. Я подумала, что наша жизнь будет практически невыносима под неусыпным контролем господинов. — Поясните, какие были намеки? — попросил Амрад. «Да что вы слушаете глупости!» — воскликнул Амаран, вставая с кресла. «Намеки? Вздор! Девчонка просто хотела власти!» «Сядьте!» — рявкнул Амрат. «Вас мы выслушали, и сейчас мне лично не нравятся расхождение в историях. Виолетта, продолжайте». В первую встречу я объяснила господину Берхельхофу, что далека от детей и их воспитания, но он обронил, что именно это и нужно. Далее должность наместника мне дали, совершенно не сопротивляясь, словно только этого и ждали. По слухам, бывшие наместники либо сбегали, либо были казнены. Далее, когда я спросила о своих обязанностях в отношении Альфреда, мне было сказано, цитирую, «чтоб не сдох». «Достаточно», — остановил Виолетто Амрат. «Какое у вас образование?» «Я закончила университет. Училась на факультете экономики. Была одной из лучших студенток на потоке. Позже встала во главе небольшой фирмы, занимающейся перевозками. «Но здесь у вас не сложилось? Почему?» «Не справились?» «Не справился бы любой. Конкуренция была слишком высока, чтобы моя фирма смогла нормально существовать. Либо мы бы погрязли в долгах и были ликвидированы как банкроты, либо влачили жалкое существование. А это отразилось бы не только на мне, но и на сотрудниках. Поэтому компанию было решено продать». Все сотрудники перешли к конкурентам, не потеряв стаж и финансы. Хорошее решение. У вас хорошее образование в своем мире. Но здесь вы слепы, словно котенок. И все же прогнали единственного учителя. Что это значит? Граф Заранов готов рассказать, как так получилось, что он стал учителем принца. В лес я, а Маран лишь кивнул и тут же перевел взгляд на Виолету, ожидая ответа. Я посчитала его методы слишком жестокими. Юного принца систематически избивали. На теле даже остались следы. Но сами вы обучать его высочество тоже не могли. Как вы собирались решить этот вопрос? Обучить ребенка чтению и письму не так уж и сложно. Этикет я знаю, а географию и историю я бы объясняла по книгам. В том числе у меня были намерения найти подходящего преподавателя. Как по общим предметам, так и по владению оружием и самообороне. В верховой езде Альфреда мог обучить и конюх, всю жизнь ухаживающий за лошадьми. Конюх — не лучшая кандидатура на должность учителя. Хотя, если речь идет о богофоне, он не только конюх, но и в некотором роде хранитель древнейшей породы лошадей. Только ему известная основа воспитания. «Именно о нем и говорю», — улыбнулась Ви. «Далее вы приглашаете в замок, где живет маленький принц разбойников». «Если ранее ваши действия можно было объяснить, то что скажете на это?» «Это не разбойники», — усмехнулся я. Мало кто знает, что в застенках дворца сидел Дарий. Если помните, именно он раньше был главой безопасности. Тем более и Дарий, и его команда принесли Виолетте и Альфреду клятву верности. А учитывая, что Альфред активировал сердце замка, выпустив магию, эта клятва скрепилась сильнее, чем клятва на крови. Допустим, кивнул Амрат. Но после, когда пришли жрецы, их атаковали. Разве законом не запрещено атаковать высшую власть, кем и являются жрецы? Вокруг замка был поднят щит, который защищал нас от опасности, и посчитал жрецов ею. Раз уж и магия решила атаковать господ, то что говорить о тех, кто дал клятву защищать его высочество? Виолета ни на миг не сомневалась в своих словах. Допустим. Но вы сбежали, забрав с собой принца. Почему не остались на месте? Все по той же причине. Если магия посчитала визит жрецов опасностью для хозяина, значит, я, как няня-ребенка, и на тот момент единственная, кто мог позаботиться о его высочестве, приняла решение защитить ребенка любой ценой. И где вы находились все это время? В тайной комнате, куда можно попасть лишь с добровольного разрешения хозяина замка, то есть Альфреда. Спасибо за ответы. Виолетта. Амрат улыбнулся, хотя глаза оставались равнодушными. — Совет? Ваше слово? — Я бы послушал графа... Как его там... Лорд Бади зарылся в своих записях. Графа Заранова. Что-то знакомое. Не находите? — Этот человек знаком нам всем, — усмехнулся я. Обнищавший рот, пришел к покойному королю, моему отцу, и попросил помощи. — Помощь? не оказали, но позволили остаться во дворце. По сути, ничем не примечательная семья, за исключением молодого графа, который был в центре скандала семьей герца Галерейского. Точно! Кивнул Амрат. Его дочь вроде как покончила с собой после того, как была обесчестена графом. Лирейский после того случая удалился в дальнее поместье. «Амаран, как ты вообще решил сделать данного господина учителем?» У него есть нужное образование. А как вы помните, немногие хотели заниматься с принцем, помня о пророчестве. — проворчал жрец. — Послушаем самого графа, — кивнул Амрад. — Секретарь, вызовите графа Заранова. Секретарь кивнул, а Амрад обратился к Виолетте. — Можете пока присесть. Надолго мы вас не задержим. А пока ждем графа, я бы хотел поговорить с его высочеством. — Подойдите, юный принц. Альфред вскинул голову и испуганно посмотрел на Ви. В такие моменты становится понятно, как остро малыш нуждается в своей няне. Одобрительный кивок Виолетты, мягкое поглаживание, и вот от трусливого зайца не остается и следа. Альфред расправил плечики и двинулся к столу, всем своим видом давая понять, кто он и что здесь делает. — Доброе утро, лорды! — звонко поприветствовал совет мальчик. Лорды одобрительно закивали, улыбаясь. — Альфред. — Расскажи, как тебе жилось в летней резиденции? — попросил Амрад. — Ваше Высочество, достопочтенный лорд. Поправил его молец, напоминая, что перед советом непростой ребенок. Жизнь в летней резиденции стала намного лучше с появлением Виолетты. До этого моим воспитанием никто не занимался, а учитель толком не учил, а бил по рукам и спине тяжелой указкой. Под конец монолога Альфред понизил голос и опустил голову. Не хочет вспоминать. Видимо, жизнь действительно была невыносима. Дети легко забывают плохое, но не Альфред. Меня накрыло лавиной стыда. Надо было плюнуть на все запреты и волю богов, остаться с племянником или вовсе забрать его к тем же эльфам, наплевав на королевство. Если бы не клятвы, неразумно данные дорогим мне людям. Лорды переглянулись между собой. Если бы я не был уверен, то подумал, что они мысленно переговариваются. Впрочем, людям, которые не один год работают бок о бок и не нужна эмпатия, привыкли понимать друг друга с полувзгляда. — Лорды, ваше высочество, граф Заранов прибыл, — отчитался секретарь, пропуская графа. Заранов был бледен. Темные круги под глазами говорили о том, что граф этой ночью не спал. Думал, что делать. Интересно, он выступит против жрецов или все же... — Я готов рассказать все, что знаю, — глухо заговорил мужчина. господин Берхельхоф приказал отправиться в летнюю резиденцию и обучать его высочеству. Каким образом это будет происходить, им было неважно. Я обязан был докладывать обо всем, что происходит в замке. Если кто-то пытался хоть на каплю улучшить жизнь его высочеству, я обязан был тут же сообщить жрецам через средства связи. В моей обязанности также входило следить, чтобы у принца было определенное меню, которое ему назначил королевский лекарь. «Что за меню?» — заинтересовался лорд Бади. «Отсутствие мяса и рыбы на столе. Самый минимум сладостей». Лорд Бадди удивленно посмотрел в сторону жрецов. «Неужели не знал?» «Впрочем, я тоже о специальном меню узнал только ночью. Бред, конечно, но лекарь действительно не в себе». Граф говорил долго, в буквальном смысле топил жрецов. Первым не выдержал амаран. Он подскочил со своего кресла и направил кольцо на графа, желая уничтожить того». Этихо усмехнулся. «Не выйдет. Заранов, какой бы сволочи не был, но сейчас был под защитой регента, а значит, навредить ему не могли». «Господин Берхельхов, что вы себе позволяете?» возмутился Амрат. «Это восстание против короны и совета?» Байрон тоже поднялся со своего места, понимая, что все кончено. «Слишком много сказано, слишком прозрачны мысли совета в отношении жрецов. Рафаэль, второй конверт». Тихо сказал я, видя, что лорды растерялись. У них магии, в отличие от жрецов, не было, зато она была у меня. Стоило лишь шепнуть пару слов, как жрецы осели в свои кресла лишенные силы. Я мельком глянул на Альфреда, который испуганно прижался к Виолете. Стало горько, глядя, как женщина, которая мне дорога, прячет мальчика за спину, готовясь встретить врага лицом к лицу, но не допустить его к подопечному. Спустя минуту в зал ворвалась стража, арестовывая жрецов. Граф Азаранова незаметно забрал капитан, выполняя приказ отправить его куда подальше, прямо в руки разъяренного герцога. Как только жрецам надели противомагические наручники, а затем увели, ко мне обратился лорд Барди. «Вы знали, что так будет?» Я подозревал. Не стал лукавить. В любом случае, я был готов. «Это радует», — усмехнулся Амрад. «Что скажете по поводу няни? Оставляем в должности?» И пусть воспитывает его высочество. — Да, так и будет, — кивнул я. Более того, вчера я подарил летнюю резиденцию графине Демидовой. За спасение племянника, конечно же. Виолетта и Альфред немедленно отправляются в графство Демидовой и проживают некоторое время там. — Почему не во дворце? — впервые за время совета поинтересовался лорд Ларк. — Думаю, вы понимаете, что многие не обрадуются аресту жрецов. — Могут навредить ребенку, а я этого не хочу. Тем более, во дворце стоит навести порядок, как, собственно, и во всем королевстве. — Что вы планируете делать дальше? — Опять лорд Амрот. — Сейчас мои люди блокируют счета жрецов и тех, кто был с ними в сговоре. Преступная сеть слишком большая, как выяснилось. — Но и ваших сторонников немало. Конечно, я не бросал свою агентуру на милость судьбы. Кстати, бывший начальник безопасности отправится в летнюю резиденцию, чтобы охранять графиню Демидову и его высочество. Думаю, отчет об арестах мы увидим. Хлопнув в ладоши, заявил Амрад. А пока не будем отвлекать. Все же дел у нас сейчас действительно много. Лорды попрощались и один за одним начали выходить из зала советов. Лорд Бади задержался и тихо поинтересовался... Что было в остальных конвертах? — В первом — защита принца, если жрецы останутся на местах. Во втором — вы и так поняли. Арест. В третьем — мои люди должны были убрать последователей жрецов тихо и бесшумно. Про четвертый вариант событий я промолчал. Об этом не следовало никому знать. — Занимательно, — усмехнулся лорд. — А куда вы дели Заранова? — Я вспомнил его. — И ваши отношения тоже. Заранов отправился в свое укрытие, пожал я плечами. И будете спокойно жить. Не поверю, что вы так просто его отпустили. Будет жить, кивнул я, если герцог не успеет. У лорда Бади покачал головой и затем рассмеялся. У вас отцовская хитрость, регент. Рад, что вы снова дома. Я вежливо кивнул, прощаясь, и подошел к Виолете. Ну что, домой? тихо спросил я. Да, было бы неплохо. На выдохе ответила Ви, смущенно опустив голову. «Вас проводит. кивнул я. «Увы, я не могу задерживаться. Стоит разобраться, наконец, с тем бардаком, который развели жрецы. Но я прибуду, как только смогу». «Я поняла». «Спасибо». Я наклонился к племяннику и тихо шепнул. «Береги нашу Ви. Крепко береги. А как все закончится, я возьму вас к Альфом. Тебе полезно познакомиться с другом твоего папы?» «Я буду беречь». Также тихо отозвался Альфред. Удивительно, но рядом с Ви, мальчишка не боялся ничего, словно она гарант его безопасности. Спустя пять минут Рафаэль повел Ви и Альфреда в мой кабинет, где их уже ждали, а я провожал их взглядом, понимая, что я обязан сделать все, чтобы эти двое были счастливы.